Глава 50. Эльвар. Эльвар скинула щит со спины и взяла его в руки. Все лютые ратники кругом поступили так же, когда из-за хребта высыпали кормильцы воронов. «Ко мне!» — воскликнул Агнар, и воины сдвинулись, проверяя свое оружие, надевая шлемы. Эльвар увидела, как вождь оценивает взглядом поле боя. Он выкрикивал приказы, а воины вскакивали на телеги, щелкали кнутами и поводьями, ставили их в новое положение. «Сюда! Ко мне!» — заревел Агнар, шагнув в проход между телегами и высоким курганом, который Эльвар сочла телом Ульфрера. Лютые ратники выстроились за Агнаром. Примерно два ряда из двадцати воинов. Сам он встал в середине первого ряда. Эльвар остановилась по левую руку от него. Грэнд, небрежно держа щит, занял место с другой стороны. Еще в первом ряду она увидела хульты солин с мечами и длинными ножами в кулаках и почувствовала на плече руку Бьорра. Оглянулась и улыбнулась ему, хоть он и смотрел угрюмо. В его глазах был трепет грядущей битвы, смесь страха и гнева. Его копье дрожало. Во втором ряду разместились воины с длинными топорами и копьями, чтобы колоть или рубить врага через головы переднего ряда. «Что происходит?» — окликнул их Сайвот, борясь с путами и выворачивая голову, чтобы разглядеть прибывших. Агнар расстегнул застежку плаща из шкуры медведя, перекинул его через руку, подошел к ближайшей телеге и аккуратно повесил на козлы. Потом твердым шагом вернулся в середину их линии. Позади Эльвар слышала Верн. Беспокойный шорох и хруст веток. Фроа взбиралась на голову покойной матери. «Битва превосходно произнесла она, устроившись поудобнее. «Вы не представляете, как же скучно было тут последние триста лет!» «Битва!» — воскликнул Сайват. «Поднимите меня!» Он с трудом корчился и ерзал, пытаясь привстать. «Молчи, толстяк!» — ответила ему Верн. Одно тихое слово, и лоза змеей проползла у него по рту и затянулась вокруг головы, заглушив крики. Теперь Илска с воинами подошли ближе, и лютые ратники замерли в молчании, глядя, как те подступают через снег по равнине праха и костей. Во главе скакали 15 всадников, все в смазанных клепанных кольчугах, все с волосами черными, как вороново крыло. За ними маршировала под сотню бойцов, а позади катилась дюжина телег с воинами на облучках. Пологи скрывали то, что пряталось внутри телег. Впереди мчала Илска. Ее черные волосы хлестали по ветру, как стяг или вороного крыло На ней была крепкая кольчуга, в кулаке зажато копье, меч и шлем на поясе, темный плащ на плечах и круглый щит на спине. По обе руки от нее скакали двое, оба в кольчугах, оба темноволосые, как сама Илска, оба похожие на нее. «Братья Илски», — подумала Эльвар, — «одного она уже видела ранее на корме Драккара, кормильцев-воронов». когда тот покидал порт Снаковика. Это был истинный воин, высокий, широкоплечий, с обритыми по бокам головы волосами, как у Агнера, и с длинным топором в руке. Сейчас этот топор висел у него на спине. Второй воин был тоже черноволос, с тяжелыми крупными мускулами, одет в кольчугу. На его ремне висел ручной топор. А по лицу его... Пролегали четыре посиневших шрама, словно его ударил лапой медведь. Илска вскинула руку, и всадники натянули поводья. Отряд и обоз остановились. Воины рассыпались перед ней в линию, шире и глубже, чем у ратников. Илска спешилась, вручив поводья воину в строю позади неё. и двинулась вперед, а за ней последовали спешившиеся мужчины, что ехали по бокам. Агнар выступил им навстречу. Эльвар нахмурилась. Она привыкла видеть Агнара плечом к плечу с Сайватом, и было неправильно, что теперь он шел один. Она сама не успела опомниться, как вышла из строя и пошла за ним. Мгновение, и она услышала позади шаги Гренда. а потом и чьи-то еще. Оглянувшись, увидела, что за ней с тревогой на лице следует Бьер. Эльвар это понравилось. Илска встала и замерла в ожидании. Вблизи она выглядела старше, чем думала Эльвар. Вокруг ее глаз лежали глубокие морщины. «Сдавайся, и я сохраню тебе и твоим воинам жизнь», сказал Агнар, подходя с ухмылкой на лице. Илска взглянула на него сурово и жестоко. Фыркнула от смеха, но веселье в нем не чувствовалось. «Твои дни сочтены, Агнар Броксон, вождь лютых ратников», сказала она просто и бесстрастно. «Отступись или умри», она пожала плечами. «Я пришел первым», — ответил он, все еще улыбаясь, словно они просто беседовали за игрой в тафу. «К тому же я рад, что ты здесь. Я поклялся на крови найти тебя, а ты сама упростила все дело». Он поднял руку, посмотрел на оплетающий ее белый шрам, а потом оглянулся через плечо на свой отряд. «Сегодня я исполню клятву!» — крикнул он Успе. Ведьма Сейд кивнула в ответ, потом вышла из-за воинов и направилась к ним. «Елска!» Проговорила она, и в ее голосе чувствовалась былая близость. И ненависть. «Что с моим сыном?» «Он жив, успо, ответила Илска. «Верни его». «Нет, он изменит мир». «Как могла бы изменить ты?» «Так не должно быть», — сказала Успо с глубокой печалью в голосе. «Прошу, не делай этого». «Довольно», — рявкнул на нее Агнор. «Мы не будем ни умолять, ни торговаться. Мы сами заберем твоего мальчика у этих похитителей детей», — сказал он уже без улыбки, со сталью в голосе. Взглянул через плечо Илски на ее отряд и прорычал. «Мои лютые ратники сложат об этом славную песню. О тебе и твоих кормильцах воронов». «Песню, которую вы уже не услышите», — прорычал один из мужчин Илски, тот, что с длинным топором. «Уже скоро ты и твои лютые ратники станете кормом для ворон». Агнар неторопливо смерил его взглядом. «Молчи, когда старшие разговаривают», — сказал он. Тот сделал шаг вперед, потянувшись было за топором. елска подняла руку, ударив его по груди. и он остановился. «У нас много дел и мало времени», — протянула она, переведя взгляд на Верн, Фроа, сидящую на голове ее матери. Потом посмотрела снова на Агнора. «Пусть все решит Хольмганга, Агнор Броксон», — сказала она. «Ты рискнешь выйти на поединок, хотя вы превосходите нас числом?» — спросил Агнор, воздев бровь. Эльвард тоже удивилась. «Несмотря на речи Агнора, все видели, что они здесь уступают. Кормильцев ворнов было больше. Слава о них ходила страшная, тогда как в поединке исход битвы будет решаться один на один. Это казалось глупостью». «Я ценю своих людей, а ты наверняка ценишь своих», проговорила Илска. «Мои кормильцы воронов победят, в том нет сомнений. Но так на этом поле падешь ты один». Она пожала плечами. «Значит, со мной сразишься ты?» — спросил Агнар. «Не я», — ответила Илска. «Об этом удовольствии меня умолял Скрит, мой брат». Воин с длинным топором улыбнулся. «Он?» — Агнар скривил губы, а потом рассмеялся. «Я согласен». «Хорошо». Илска развернулась. «Скрит, только поживее. Ты, Дрэкор, за мной», — бросила она мужчине со шрамами. Он еще мгновение постоял, переводя взгляд с Агнера на Эльвар, с Гренда на Бьорра, потом взял брата за руку, сжал и двинулся за Илской. Эльвар поколебалась, потом наклонилась к Агнеру. «Убей этого засранца». шепнула она. «Нам еще нужно сложить сагу». «Увидимся», — сказал Агнер, не глядя на нее. Глаза его неотрывно следили за широкоплечим Скридом. Затем Эльвар ушла, а Грент и Бьер последовали за ней. Она заняла место Агнера в первом ряду ратников и обернулась. Скрид уже скинул топор со спины, Взял его обеими руками и крутанул над головой, разминая плечи. Тот просвистел в воздухе, поднимая снежный вихрь. Его темная кольчуга поблескивала. Эльвара кинула взглядом строй ратников и увидела, что напряжение и возбуждение, которое она чувствовала в самых костях, отражается и в людях вокруг. Хульт сжимала на шее медвежью лапу. бьор мял свою короткую бороду. Остальные переминались с ноги на ногу. Позади нахмурилась Вёрн, к чему-то принюхиваясь. Агнар с кажущейся лёгкостью взял щит. Почти беззвучно извлёк меч, и клинок, показавшийся завечего меха ножен, блеснул с маской. Он оглянулся на лютых ратников, увидел Эльвар и подмигнул ей. Затем пронзил взглядом скрида, уперся ногами в землю, поднял щит, и лениво крутнул меч в руке. «Ну, давай, здоровяк», — сказал Агнор. «Посмотрим, заслужишь ли ты боевую славу в бою с Агнором-лютым ратником». Губы Скрида исказились в кривом оскале, он выругался, и Агнор рассмеялся в ответ на его грязные слова. Эльвар ощутила прилив гордости за своего хевдинга, за его дерзость и остроумие даже в то время, когда он слышит шелест вороньих крыльев смерти. Агнар сам был немал ростом. Напротив, он был высок и широк в плечах, но скрит нависал над ним, как медведь над волком. Эльвар прошептала молитву, хотя молиться уже было неком, не считая дракона под ногами. «Пусть Агнар победит!» «Пусть Агнар победит! Пусть Агнар победит!» Приглушенные удары под землей продолжали звучать, словно боевой барабан. Все быстрее, будто в близость насилия, приход крови и смерти. Скрит шагнул вперед и взмахнул топором по широкой дуге. Агнар отступил, дав топору безвредно разрезать воздух. Улыбнулся противнику. Скрит не стал ждать. Он шагнул за Агнором слишком быстро для такого детины, преодолев расстояние между ними, и вновь обрушил топор вниз. На сей раз Агнор отскочил, запнулся о покрытый пеплом скелет, и Скрит снова рванул вперед, перехватив топор двумя руками. Агнор, рухнув, поднял щит, пытаясь вернуть равновесие. Топорище врезалось в щит с такой силой, что смело бы и дверь с петель. И Агнар отлетел назад на несколько шагов. Скрид не отставал. Его изогнутый топор метнулся вперед, подцепил край щита и подтащил Агнара ближе. Тот пошатнулся вперед и тут же качнулся влево. Лезвие топора полоснуло его по щеке, пролив кровь, а сам он рубанул Скрида по груди. Клепанные кольца разлетелись. Рана тут же налилась кровью, но Скрид только фыркнул и снова ударил древком топора в щит, отбросив Агнера под хруст дерева на несколько шагов назад. Топор закружился над головой Скрида и со свистом упал на голову Агнера, и тот отступил вправо, подняв щит. Лезвие с лязгом скрежетнуло по умбону, скользнуло в сторону, и топор вонзился в землю. При виде этого Эльвар широко улыбнулась. Такой прием она видел у Агнора на учениях много раз. И провел он его превосходно. Она знала, как Агнор поступит дальше уже в тот момент, когда лезвие врезалось в землю, подняв тучу пепла. Хевдинг развернулся на пятки и подступил ближе, вломив щитом в лицо врага и резанув мечом ему по бедру, и тут же снова отступил за пределы досягаемости. Скрид пошатнулся назад, сплёвывая кровь. У кормильцев-воронов вырвался вздох, у лютых ратников вопли ликования. «Я так и слышу песни скальдов», — сказал Агнар с улыбкой на лице, не отставая от Скрида, который хромая отступил на пару шагов. Кровь бежала по штанине из пореза на бедре, под самой кольчугой. о гибели Скридо Бестолкового, великана, возомнившего, что может убить Агнора Огненного Кулака. Он приближался к Скриду мелкими шагами, перескакивая то налево, то направо, а тот все отступал. Уже чуя запах победы Агнора, Эльвар схватила Гренда за руку. Взглянула на врагов и увидела, как смотрят на бой Илска и ее брат Дрекор. Илска наблюдала равнодушно, почти без интереса. Тут скрит прекратил отступать и выпрямился. Обнажил в улыбке окровавленные зубы. Эльвар нахмурилась. В нем что-то изменилось. Он посмотрел на Агнора и взвесил в руке топор. В его глазах блеснул красный блик. Агнор заколебался. «Он порченный!» — прошипела Эльвар. Скрит рванул вперед проворнее, чем успевал уследить глаз Эльвар и размахнулся топором слишком быстро, чтобы отступить, слишком тяжело, чтобы защититься. Агнар вскинул щит и принял удар. Топор раскроил липу, разметал щепки и разрезал руку. Скрит тут же вырвал лезвие. В воздух взлетели капли крови и обломки дерева. подтянув к себе агнера От прорубленного щита в кулаке у него оставалось лишь половина. Агнор нанес ответный удар мечом, короткий и мощный, но Скрит увернулся. Клинок лишь высек искры из кольчуги. Тогда Скрит, взяв топор обеими руками, коротко рубанул, и лезвие впилось в плечо агнера Разорвало кольчугу на груди, кровь хлынула потоком, и из груди агнера вырвался крик когда он рухнул на колени, уронив меч. Рука со щитом безвольно повисла. Он слепо уставился на великана, перед собой занесшего топор. «Корм для воронов!» — рявкнул скрит и опустил оружие. В этот момент Агнар выхватил охотничий нож из-за пояса и пронзил ему ногу. Здоровяк заревел, пошатнулся, и лезвие просвистело мимо плеча Агнара. И тут же Агнар вогнал разбитый щит врагу в горло, и длинные щепки пронзили трахею насквозь. Скрит обмяк и забулькал, брызнула кровь. Агнар оттолкнул его прочь с громким ревом, и воин повалился, подняв тучу пепла, оседавшего, пока он захлебывался и подергивался на земле подле Агнара. На равнину опустилась тишина. С неба падал снег, над землей кружил пепел. Эльвар с криком вскинула копье в воздух, ратники издали торжествующий рев, колотя оружием по щитам. «Агнар!» — кричали они. «Агнар!» Тот привстал, но снова повалился на колени, хватая ртом воздух. Илска уставилась на него, ее бледное лицо подергивалось. Ее брат стоял с раскрытым ртом, ошарашенный. Илска сделала шаг Кагнеру. Эльвар вылетела из строя к нему, сорвалась на бег. Позади что-то крикнула Верн. Она услышала за собой топот ног, это бежали Грент и Бьор. «Бракон Орожденный!» — крикнула Верн, и Эльвар замедлилась. Остановилась, оглянулась на Верн. Фроа стояла на голове своей матери, указывая на труп Скрида, и ее волосы колыхались, словно ветви на ветру. «Дракон рожденный!» — кричала она. «Я чую твою кровь! Дети ликрифы! Вы не пройдете ближе!» Эльвар, ничего не понимая, таращилась на нее. а потом вспомнила, как блеснули красным глаза Скрида, вспомнила его противоестественную скорость и силу. Он был порченным, дракон драконрожденным, но их же не бывает на свете. Грэнд замедлился и остановился рядом с ней, обьор подбежал к Агнору. Эльвар повернулась, уставилась на мертвого Скрида, лежащего в пепле рядом с Хевдингом Лютых, потом на шагающих к нему Илску и дрекра «Они родня!» — подумала она. «Илска, Скрит, дрекр Посмотрела на остальных, скакавших за Илской. Еще десяток воинов, все с волосами, как в крыло. «Все они драконорожденные!» Илска остановилась, уставившись на верн. Обернулась, взмахнула рукой, и телеги в их обозе тронулись с места. Воины повели их кругом к верным обугленным останкам великого древа. Когда они сдвинулись с места, с них сорвались полотняные пологи, открыв внутри на скамьях десятки людей. Детей. Железные ошейники блестели на их шеях. «Бьярн!» — воскликнула Успа. Бьор остановился над Агнором, и вождь лютых ратников протянул руку к юному воину. Его губы шевелились. Бьор поднял копье и вонзил в раскрытый рот Агнора прямо в глотку и вырвал обратно. Плынула кровь. Агнор покачнулся и завалился назад. Эльвар закричала.